«Да, ты прав, пожалуй», – засмеялась Амнезина. «Может, в этом что-то и есть. Просто я не догоняю, потому что дура». «Хочешь? Отведу тебя туда». Шурик кивнул. «Тогда ничего не планирую на следующую субботу и запиши мне куда-нибудь свой телефон. Вот ручка. Дарю. С телефоном и адресом нашей турфирмы соберешься в отпуск. Обращайся только к нам. Тьфу ты, черт, на работу мне идти завтра, а я уже сегодня только о ней и думаю». Найди тут что ли салфетку какую-нибудь чистую или вот на обратной стороне бумажка и в тарелке напиши. Так будет нагляднее, а я её на стенку повешу в качестве украшения. Слушай, а всё же ты здорово придумала. Петью в метро, да ещё и такие песни, которые на самом деле совсем не то, чем кажутся. Решил подбодрить, а в низину шурик. Старательно записывая на тарелке номер своего мобильного и адрес электронной почты, Об этом здорово рассказывать, здорово написать в свой блог, чтобы собрать кучу комментариев, потому что это же так странно и необычно. Я офисный планктон, время от времени выхожу к метро и пою там. Вы обалдеете. Про разные модные фильмы на мотив народных песен. А потом тех, кто понял, о чём я пою, угощаю в ближайшей рёмочной всякой общепитовской отравой. Другой офисный планктон завидует и пытается придумать что-нибудь хоть вполовину оригинальнее. Не так уж и плохо. Не плохо по сравнению с тупыми клиентами и вечным авралом с горящими путёвками. Но теперь я точно знаю, что хочу путешествовать. Петь можно в любой точке земного шара, а угощать новых знакомых можно чему угодно и где угодно. Я бы на самом деле с куда большим удовольствием попила кофе с пирожными, но кофе имеет смысл пить с уже знакомым, интересным человеком, с которым точно знаешь, о чём говорить, а у меня таких нет. Все знакомые, разовый попём вместе водки, пожалуемся друг другу на жизнь и разбежимся, совсем как психоанализ, только дешевле и вреднее. Слушай, вот эта мысль, сразу оживился Шурик. Я тебе просто обязан отвезти в Восточный эспрессо. По сравнению с тем, что у мундряля изготовить в квартире самурая, он, конечно, проигрывает, но вообще лучшее кафей на района, а то и двух. Можешь мне поверить? Я их все изучил. Глядя на тебя, улыбнусь Амнизина, я начинаю верить в то, что дружба между мальчиком и девочкой возможна. Трактика показывает, что в нашем мире возможны абсолютно любые чудеса. Серьёзно кивнул Шурик. Даже дружба мальчика с девочкой. Ну что, пойдём завтра в пирожные Лопать А? Я угощаю. А вот фиг тебе, каждый платит сам за себя. А то какая же это дружба? Самая натуральная дружба. Сегодня ты за меня, завтра я за тебя, а потом наберёмся на гостей и пообедаем за счёт заведения. Ты гений, Шорпан, засмеялась Амедина. Если бы у нас на работе был хотя бы один такой правильный чел, как ты, там вполне можно было бы существовать. Шурик нашёл в своём бездонном декоративном кармане блокнот и тщательно записал подаренной ручкой все координаты Агнезины, включая ссылку на её блог, адрес турофирмы и номер рабочего факса. Договорившись списаться в ближайшие же часы, чтобы назначить завтрашний поход в Восточное эспрессо, они расстались. Агнезина твёрдо решила больше ничего не заказывать, а пойти домой и сочинить новую песню по мотивам фильма Аватар. А Шурик бодро побежал обратно в офис, где его ждала вполне заслуженная награда щедрая похвала от шефа. С желанием о мезнины всё было настолько ясно и прозрачно, так идеально вырисовывался простой и единственно верный способ его выполнения, что хотелось немедленно, забыв о поручении шефа, кинуться его исполнять. Но тогда она, не дожидаясь субботы, умчится на белом лайнере в какую-нибудь экзотическую страну и вряд ли отведет его за ручку на загадочный семинар, после которого у носителей активизируются желания. Шурик чувствовал себя скромным участковым врачом, столкнувшимся с неизвестной науке болезнью. Вот он осмотрел пациента, обследовал его и понял, как следует бороться с этой напастью, но если он вылечит больного прямо сейчас, то так и не узнает, как развивается загадочная хвороба, не опишет ее для потомков и ей не присвоят его имени. Он метался между надделенным причинением счастья данной конкретной слабой девушки и ответственным заданием, которое он был обязан выполнить. Любовь к людям вступила в неравный бой с ответственностью и вынуждена была капитулировать. Я ещё вернусь и сделаю её счастливой, заявила она на прощание. Константин Петрович и Маша Белогорская сидели в кабинете коммерческого директора по обе стороны его идеально прибранного рабочего стола и молча смотрели друг другу в глаза, как два дворовых кота, изготовившихся к битве за территорию. На самом деле, не драться, не ссориться они не собирались. Это было обычное практическое занятие по работе с защитой. В своё время точно так же сидели друг напротив друга Константин Петрович и Виталик Впрочем, Виталик довольно быстро, ещё до того, как ему наскучило роль наставника и педагога, понял, что больше этого вундеркинда нечему учить, не надо. Скоро он сам кого хочешь научит. У Маши, дошедшей до идеи защитить свои ухом, дела продвигались не так гладко. Поначалу она резко пошла вверх, но после нескольких ошеломительных прорывов и удач в пианах месяцев наступил полный ступор. Если Шурику вечно не хватало внимания и концентрации на то, чтобы удерживать защиту достаточно долго, и он упускал её при первом же удобном случае, то у Маши получалось всё наоборот. Удерживать, да сколько угодно. Но вот мгновенно расслабиться, настолько, чтобы снять защиту в нужный момент, то есть тогда, когда необходимость в ней отпадает, ей пока что не удавалось. Нужно было, чтобы учитель скомандовал вольно, причём максимально дружелюбным и ласковым тоном. "И внимание, раз", крайне облегчённым приказным тоном произнёс Константин Петрович и, продолжая глядеть в глаза своей ученице, ударил пальцем о палец. Девушка послушно повторила его жест и только. Защита осталась на месте. Ничего не изменилось. "Простите меня", со слезами на глазах прошептала Маша. Я не верю в этот жест, ведь это просто формальность. От него ничего не зависит, и я это знаю. Всё в порядке, это действительно формальность. Но даже я не сразу догадался, что установить защиту можно и не постукивая пальцами. Виталик такой концерт расстроил, когда я ему это продемонстрировал. Только что на карниз не забрался. На столе скакал, плясал в присядку, размахивал руками, кричал «О, великий шаман, ты пришёл в наш мир!» До сих пор помню эту бредятину, ну и прочие глупости. Но тебе для начала обязательно надо как-то обозначить начало и окончание сессии, чтобы довести процесс до автоматизма. Может быть, ты будешь в ладоши хлопать? С меня пример не бери. У меня внутри головы метроном. Он начинает тикать, когда я ставлю защиту и замолкает, когда снимаю. Ну-ка, давай ещё раз. И без моей команды. Наша Закрыл-Гвозда попыталась подумать о чём-нибудь приятном, например, о бутернех маминых оладьях, а ещё о том, как Денис похвалил её за замечательно и своевременно сделанную работу. И хлопнула в ладоши. Опять ничего. А может быть, всё дело во мне? Потеребила душку очков Константин Петрович. Ты мне не доверяешь и не можешь расслабиться. Наверное, я наговорил сегодня всякой ерунды. Ты не подумай ничего плохого. Как же я могу подумать плохое, если вы говорили мне только хорошее? Не, дело только во мне, исключительно во мне. Я же привыкла жить скукожившись. Вот и не отвыкну никак. Давайте немного помолчим. Я сосредоточусь и отпущу защиту. Потрясающе. Впервые вижу человека, которому надо сосредоточиться для того, чтобы отпустить. А вы? Не понял. Вы, наверное, даже во сне о работе думаете, верно? Проще постоянно быть ответственным за всё, что здесь происходит, чем отпускать это состояние хотя бы на время, а потом вновь взваливать на плечи этот груз. Да мне так удобнее. Я вот сейчас с тобой разговариваю, а сам думаю, удалось ли договориться о бесплатной презентации или он придёт клянчить деньги. Ну даже если и придёт, что с того? У вас же богатая компания, она легко всё оплатит. Тут дело в принципе. Она-то в любом случае оплатит, но, как показывает наша форс-мажорная жизнь, эти деньги, будучи сэкономленными, непременно пригодятся для того, чтобы заткнуть какую-нибудь неожиданную дыру, о которой непонятно, как отчитываться перед московской бухгалтерией. Там же очень строго проверяются все счета, не смохлюешь. Приходится мухлевать про запас. Маша изобразила немой восторг перед хитроумием и изобретательностью своего великого учителя, и наконец тот отдрала от себя накрепко прилипшую защиту, стои во ей продевать этот немыслимо сложный трюк, как сотрудники 13-й редакции, на время как бы забывшие о том, что у них существует такой полезный и ценный коллега, как Константин Петрович, немедленно о нём вспомнили и решили наведаться в его кабинет. Первой пробежала Наташа, чтобы доложить: поручение выполнено, в завтрашней разгрузке книг будут принимать участие добровольцы, а значит никому платить не придётся, и даже ни одна бутылка горячительного из запасов сестёр Гусиных не пострадает. Отлично, просиял Константин Петрович и на некоторое время стал похож на обычного человека, а не на Атланта, держащего на своих плечах весь этот балаган, в народе именуемый мёртвого хозяина дома. Восхищённая миноморфозой, постигшей коммерческого директора Наташа, решила похвастаться ещё одним своим достижением, старательно ударив пальцем о палец и выпалила: А ещё, когда у нас сахара кончился, и я побежала в гастроном, чтобы его поскорее купить, там прямо в очереди стоял носитель, я его сразу приметила и встала в очередь за ним, хотя мне не надо было в винный отдел, но это же для конспирации важно, я прикрепила к нему датчик, а когда подошла моя очередь, пришлось тоже для конспирации купить бутылочку ликёра. По-пионерски выпалив это, разведчица облегченно вздохнула и опустила защиту. Ей этот фокус удавался по-прежнему с большим трудом, но она старалась, потому что вообще привыкла стараться во всем, чему училась. — Ликера? — грозно сдвинул брови Константин Петрович. — Ты не могла б портвей накупить или бормотухи какую-нибудь? Я хотела купить Броматухи, призналась Наташа, но там такого напитка не было, а остальные названия я забыла, так что я тебе потом чек отдам вместе с чеком за сахар. Ну и какого чёрта, что мы будем делать с этим ликёром? Наверняка дорогим. Виталик сказал, что тут Наташа снова потребовала защиты, и она её старательно запяу установила, что насилие чистый, свободный. Ну, короче, его можно пускать в разработку. Так что я сказала Денису Можно подумать нам разрабатывать некого. У меня лично уже двое на шее висят. И когда мне ими заняться, спрашивается, у остальных, как я понимаю, та же ситуация, если не хуже. Ты, Наташа, может быть, думаешь, что так и надо, а я тебе скажу, так не надо. У нас никогда ничего подобного не было. Это невозможно чисто физически. Не может разом появиться столько людей, способных выдержать силу настоящего желания. Может быть, я что-то не так делаю? задумалась Наташа и тут же упустила защиту. Маша представила себя на её месте. Нет, она никогда бы не задумалась, не расслабилась настолько, чтобы упустить самое важное, потому что самое важное всегда сидело у неё на шее и било по голове маленьким молоточком. Не больно, а только чтобы напоминать о себе каждую секунду. Мол, не забывай меня, я тут. «Знаешь, ты об этом лучше с Левой посоветуйся, только не сегодня, а когда у него писатель уже приедет, и все пойдет по заранее намеченному плану. Впрочем, когда это у Левы все пошло по плану», — задумчиво сказал Константин Петрович, как бы давая понять, что пора и честь знать, потому что тут вообще-то занятия идут. Понятливое Наташа закивала, и попятятивость была к выходу, но тут в кабинет коммерческого директора с тысячей улыбок, извинений и расшаркиваний проник Шурик. Сколько и на что? мрачно спросил Цанит, с которого моментально слетела вся задумчивость. Его не могла обмануть растерянная шурикова улыбочка и его ладсковый, почти ленинский прищур. Я тут выполняю одно задание шефа жалобно сказал тот. И надо будет кое с кем повстречаться, кое-кого угостить. Кое что и самому сожрать, с привепо продолжил Константин Петрович. Нельзя что ли в парке встретиться, погулять, пока ещё воздух бесплатный и мороз уже не такой, как был в январе. Дыши не хочу. Нет, всех почему-то в кабак на деловые переговоры тянет. Ну, есть же у тебя свой кабинет. Хочешь переговариваться, так переговаривайся в нём. У нас кабинет на двоих с Денисом. Осторожно, напомни Ушорику. Выстави его за дверь, найди время, способ. Ладно, чёрт с тобой. Не забудь только принести все чеки и не пытайся, как в прошлый раз, морочить мне голову. Неужели Александр способен на такое коварство? Не удержалась Марша. Ещё как способен. Недавно он приобрёл в магазине 12 компакт-дисков с разнообразной музыкой и притащил мне товарный чек, на котором даже названия групп были указаны, и ещё пытался внушить мне, что Леди Гага и Токио Хотел это названия коктейлей, которыми он угощал важную персону. "Ха, он слушает Токио Хотел?" захихикала Наташа. "Ну всё, теперь я знаю, как тебя дразнить. Ну вот что ты" Шурик сукором взглянул на Константина Петровича и шмыгнул носом. Я же сказал, что перепутал и потом нашёл и принёс правильные чеки. А ты при всех. Я же просил никому не рассказывать. Хм, от кашлёса не люблю меши признавать своих ошибок коммерческий директор. Мы тут вообще-то занимаемся, а вы нам мешаете. А ну кх отсюда. Но кЫш не получился, потому что следующим в этот временный филиал приёмной влетел искрящийся от переполняющей его гордости Виталик. Тебе удалось сэкономить для нашего филиала какую-нибудь крупную сумму? Строго спросил у него Константин Петрович. Куда, короче, я только что перемол всю посуду, которая плесневела и пылилась в моём кабинете. Теперь нам не придётся покупать новую, а? И вообще, поглядите при случае на этажерку. Она красиво заставлена чистыми чашками и тарелками, отмытыми вот этими самыми трудовыми руками. Ты не по адресу обратился. Цанит попытался сохранить на лице серьёзное выражение. С такими важными донесениями надо идти прямиком к шефу. А я уже у него был. Безумный техник начал подпрыгивать на месте. Да ну, и что ж он сказал, иронически улыбнулся Константин Петрович. Менее сдержанные Шур и к Маше и Наташе уже вовсю давились смехом и тайком показывали друг другу кулаки, мол, не испорти всё веселье. Шеф сказал, старательно повторил Виталик: "Ты ещё похвастайся тем, что утром просыпаешься и завтракаешь, а вечером ужинаешь и ложишься спать". Вот-вот, кивнул Константин Петрович. Он был полностью согласен с Даниёвым Юрьевичем. Поэтому хвастаюсь. Виталик продолжал ликовать и гордиться своим нечеловеческим подвигом, не замечая, что окружающие уже не таясь над ним смеются. Я помыл всё, почёркиваю, всё, даже вашу посуду. А утром я ещё просыпаюсь и завтракаю, вечером же напротив ужинаю и ложусь спать. А именно В таком порядке, а не как-то иначе. «Потрясающе!» – неодобрительно покачала головой Маша. Этот персонаж ее несколько утомлял своей непредсказуемостью и фамильярностью, но она старалась не подавать виду. Впрочем, персонаж отлично расшифровал всю охватившую ее гамму чувств и с разбегу кинулся в ноги, не подготовленной к таким акробатическим трюкам ученицы коммерческого директора. Поскольку пол в кабинете Константина Петровича всегда был тщательно натерт мастикой, рухнувший на колени, техник по инерции проехал какое-то время, восторженно гомоня, и остановился только когда увидел прямо перед собой весьма острый каблук Машиной туфельки, угрожающий направленно ему прямо в лоб. «Богиня, сжальтесь!» — не поднимаясь с колен, воскликнул он. Пощадите скромного творение. Они убиваете меня одним только взглядом своих прекрасных холодных глаз. Позвольте быть пылью возле ваших ног, дабы искупить пока ещё неизвестную мне вину.